155. -е. Чего нам не достает. Мы любим великую природу, мы открыли ее для себя. Это происходит от того, что в нашем сознании нет великих людей. У греков все наоборот. У них иное чувство природы, чем у нас. 156. -е. Влиятельнейший. То, что какой-нибудь человек один противостоит всему своему времени, удерживает его натиск и даже призывает к ответу, это должно оказывать влияние. И неважно, хочет ли он этого, главное, он может. 157. МЕНТОРИ. ЛГАТЬ. Берегись. Он призадумался? Ещё секунда, и вот уже готова ложь. Это ступень развития культуры, на которой стояли целые народы. Следует все же поразмыслить над тем, что выражали римляне своим ментори. 158. Неудобное свойство Во всех вещах обнаруживать глубину – неудобные свойства. Оно вынуждает все время напрягать глаза, и в конце концов всегда обнаруживаешь больше, чем сам того ожидал. 159. -е. Каждый добродетель добродетели свое время. Тот, кто сейчас сохраняет стойкость и непреклонность, становится жертвой собственной честности, которая мучит угрызениями совести. Ведь стойкость — добродетель иной эпохи, чем честность. Сто шестидесятое. Как обращаться с добродетелями. И по отношению к добродетели можно вести себя недостойно, лукаво угождая ей. Сто шестьдесят первое. Любителем времени. Поп Растрига и Каторжник, очутившийся на свободе, изо всех сил стараются всякий раз сделать подходящее лицо. Больше всего они хотели бы иметь лицо без прошлого. Но доводилось ли вам встречать людей, которые знают, что в чертах их лица запечатлелось будущее, и все же из любезной вежливости по отношению к вам, любителям времени, делают лицо без будущего? 162. Эгоизм. Эгоизм — это особый закон перспективы ощущений, по которому все окружающие предметы и явления предстают большими и тяжелыми, тогда как по мере удаления те же предметы и явления уменьшаются в размере и теряют вес. 163. -е. После Большой Победы. Самое лучшее в Большой Победе то, что она... Избавляет победителя от страха перед поражением. Почему бы однажды и не понести поражение, думает он? Я теперь достаточно богат, чтобы позволить себе это. 164. Ощущение покоя. Я распознаю умы, ищущие покоя, по множеству темных предметов, которыми они окружают себя. Кто хочет спать, тот не будет спать при свете и затемнит все в комнате или укроется в какой-нибудь пещере. Намек тем, кто не знает, что же он, как правило, ищет, но очень хочет знать. 165. О счастье аскетов. Тот, кто полностью и надолго исключает из своей жизни нечто, Нередко забывает об этом и, столкнувшись случайно с тем предметом, уже воображает себя открывателем. А ведь как счастливы все первооткрыватели. Будем умнее. Не будем уподавляться змеем, что слишком долго любит греться под одним и тем же солнцем.